Ответа не было. Дверь тихо открылась, и на постель упала тень видала. Валентина подняла глаза. — Помоги мне спасти его! — с отчаянием попросила она. — Помоги мне, видал! Несколько долгих минут он стоял неподвижно, глядя на безжизненное тело сына. Сына которого он никогда не знал. И теперь с мучительной горечью думал о том, сколько времени потрачено напрасно. Времени, которого уже не воротишь. Лицо его застыло, став жестче и определеннее. Больше... Он не потеряет ни единой секунды И не согласится жить в разлуке с сыном Видолобнил Валентину за плечи И долгие одинокие годы умчались прочь Словно их никогда не было Наш сын не умрет Мягко, но с непреклонной убежденностью пообещал он Верь мне, любимая Валентина сжала его руку, сияя полными слез глазами. Он всегда прав и не может ошибиться сейчас, просто не может. «Видал здесь», — сообщила она, — «он хочет поговорить с тобой о кино, дорогой, о пароходах и игроках». Длинные густые ресницы не вздрогнули. Всю ночь они дежурили у постели. Сестра несколько раз проверяла дыхание и пульс Александра, а врачи заходили каждый час, чтобы повторить осмотр. Небо посветлело, до рассвета оставалось совсем немного. «Я так и не успела сказать ему о тебе, видал, призналась Валентина прерывая молчание и задыхаясь от слез. Несколько раз пыталась, но не смогла. Мы путешествовали на колесном пароходике, и он заявил, что хотел бы стать игроком на речных судах. Я подшутила над ним, заметив, что он просто хочет подражать Кларку Гейблу, и потому сто раз ходил на унесенных ветром, но он ответил, что желает походить не на него, а на тебя». Что обязательно будет режиссером, когда вырастет. Она вздрогнула и снова заплакала. Он станет режиссером Валентина, и все его мечты сбудутся. В его голосе не было и тени сомнения. Видал, словно гипнотизировал ее взглядом, пытаясь вселить собственную уверенность. Валентина неожиданно успокоилась. Она не потеряет Александра. Видал не позволит. Доктор тихо подошел к кровати и проверил рефлексы Александра. Закончив, он выпрямился и осторожно произнес. Никаких перемен. Вам следовало бы вернуться в отель и отдохнуть. Валентина покачала головой, и доктор вздохнул. Коматозное состояние может длиться неделями и месяцами. Обязательно должен настать момент, когда она признает поражение. Он слегка поднял брови и повернулся к Видалу. — Можно поговорить с вами, мистер Ракоши? Видал неохотно отошел от постели и направился с доктором к двери. Валентина снова взяла вялую руку Александра и приложила к своей щеке. — Пожалуйста, Александр, очнись, посмотри на меня, родной, — умоляюще твердила она. Первый луч солнца лег на пол. Где-то вдалеке раздался унылый звон пароходного колокола. Пальцы, которые она сжимала в своих, едва заметно Дрогнули. Валентина задохнулась от неожиданности, чувствуя, как оглушительно колотится сердце. «Александр!» — настойчиво шепнула она, наклоняясь к нему. «Александр, ты меня слышишь?» Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем его рука вновь шевельнулась. «Мама!» «Это ты?» «Я хочу пить, мама!» «Александр!» — всхлипнула Валентина. Темные девичьи ресницы, затрепетав, поднялись. смутные, непонимающие глаза уставились на Валентину. «Александр! Слава тебе, Господи!» Соленые ручьи струились у нее по щекам. Валентина смеялась и плакала, целуя его руку. Она смутно услышала, как доктор позвал сестру, и тут же раздались быстрые шаги видала. — Прошу извинить, миссис Хайретис, — сказал доктор, и, нагнувшись над Александром, посветил ему в глаза фонариком. Потом поднял голову, и Валентина заметила, что он улыбается. — Придется сделать еще немало анализов, но... «Худшее осталось позади. Возможно, сейчас?» — спросил он у сияющей Валентины. «Вы согласитесь отправиться в отель и отдохнуть?» «Кто это?» «Мама?» — спросил Александр, когда, видал, сжал ее плечи. Валентина встала на колени и поцеловала сына в щеку. «Это видал Александр. Он просит тебя поскорее выздоравливать, и тогда...» «Вы поговорите о кино!» «Вот это да!» — еле выдохнул Александр, глядя на знаменитого режиссера с нескрываемым восторгом. «Очень рад познакомиться, мистер Ракоши!» — глаза видала — Они, естественно, заблестели. — Я тоже очень рад, Александр, — ответил он, но тут доктор потащил обоих к дверям, объясняя, что должен как следует осмотреть Александр, а тот немного окрепшим голосом жаловался, что не только умирает от жажды, но ужасно голоден. Видал, улыбнувшись, Валентине заверил, с ним все будет хорошо, любимая. Позволь мне отвезти тебя в отель. В самом деле тебе нужно хоть немного поспать. Хорошо. Валентина оперлась на его руку, впервые за это время ощущая невероятный покой. Где-то играли на трубе, и звуки джаза смешивались с пением птиц. Валентина остановилась у крыльца, Улыбаясь, послушал немного, видал, обнял ее за талию, и они вместе направились к ожидавшему лимузину.